Глава четвертая. Тель-Авив. Свегор отыскал условленное место. Кафе примерно в миле и от пляжа, и от гостиницы, с открытой верандой на самом солнцепеке. Едва он сел за столик, как подбежал официант, и Свегор заказал чай со льдом. Он недолюбливал этот напиток, но ему велели заказать именно чай со льдом. Какое-то время он сидел и думал, что одна опергруппа сейчас рассматривает его в бинокль, а вторая изучает прохожих на предмет потенциальной угрозы. Но ни взрывов, ни автоматных очередей не раздалось. Никто ничего не заметил. Никто и бровью не повел. Наконец, из кафе вышел мужчина. «Сержант Свегер, разрешите представиться?» «Гершон Гольд». «Сэр», — кивнул Боб, — «присаживайтесь». Мужчина сел за столик, на нем, как и на Свегере, были солнцезащитные очки и тонкая белая рубашка с короткими рукавами и расстегнутым воротом. Свегер был в бейсболке Арканзас Razorbacks, а Гольд — в пляжной шляпе с черной ленточкой. Образ дополняли черные брюки, начищенные кожаные туфли и часы Брайтлинг на зеленом ремешке. Лицо его было молочно-белым, как куриное яйцо. Рот невыразительный, губы чопорно поджатые. Редкий образец. На его надгробии напишут, жаль, что пришлось уйти с работы. — Спасибо, что согласились поболтать, — сказал Свегер. — Надеюсь, вы не сочтете эту беседу пустой тратой времени. — Читал ваше ФБРовское досье, — отозвался Гольд. — Вы принесли немало пользы. Я же простой клерк, офисный работник. От меня не требуют подвигов. Тем не менее, я привык думать, что в какой-то мере полезен своей стране. Дочь говорит, что в Масадик к вам приклеилось прозвище Джордж Смайли. Насколько я понимаю, это означает «знаменитый разведчик». Вроде того. Но не могу похвастаться ни красавицей женой, ни энциклопедической памятью. И я, в отличие от Смайли, не циник, а скромный пилигрим. Кстати говоря, у вас выдающаяся дочь. Думаю, вы ею очень гордитесь. «Так и есть». Гольд кивнул. «Давайте к делу». «Здесь безопасно? Могу ли я назвать имя из разряда секретных?» «Вообще-то нас окружают молодые люди из контртеррористического отдела. Они обожают подобные задания». Прежде чем начать, Свейгар сделал глубокий вдох. «Позвольте спросить. Вам известно имя Джуба? Я говорю о багдадском снайпере». Не выказывая удивления, Гольд откинулся на спинку стула. Он был совершенно спокоен, но его выдали лицевые мышцы. На мгновение, лишь на мгновение, они напряглись. Совсем чуть-чуть. Мало кто способен такое заметить. «Крайне любопытный господин. И весьма набожный», — добавил Свегер. «Должен предупредить, что нам уже не первый год подбрасывают различные сведения о Джубе, и почти все они не выдерживают критики». И сам Джуба, и те, кто за ним стоит, знают, как обеспечить свою безопасность. Его имя окутано дезинформацией, ложные следы, недостоверные разведданные, фиктивные сообщения о том, что его где-то видели и так далее. Мы сворачиваем в один переулок, в другой, в третий, и всякий раз упираемся в тупик. Джуби есть что нам рассказать, я не сомневаюсь, что мы его разговорим. Но он скорее не человек, а... «Мифическое существо. Фантом». «Хотите сказать, что меня облапошили? И все это очередная уловка, чтобы Масад махнул рукой на Джубу?» «Или обманный маневр. Полной уверенности нет. Допустим, нам нашептали, что Джуба сейчас там-то и там-то. Мы заглатываем наживку, бежим туда, а он тем временем орудует в совершенно другом месте. Такое уже бывало и не раз». Другими словами, в этой игре я дилетант, и доверие мне ноль. При всем уважении, на нынешнем этапе ни о каком доверии и речи быть не может. Что ж, тогда позвольте поведать вам историю об одной выдающейся даме. Я весь внимание. Свегар вкратце пересказал ему Одиссею Дженнет Макдауэлл, В прошлом домохозяйки из пригорода, а ныне женщины, способные внедриться куда угодно и заткнувший за пояс целое ЦРУ. Человек из Масада слушал внимательно и, не перебивая, лишь время от времени подтягивал воду с лимоном. Наконец, он спросил: И все это есть на бумаге? Копии документов, фотографии упомянутых вами людей, доказательства ее злоключений. Другими словами, вы провели хотя бы минимальную проверку. Все здесь, в этом портфеле. Более того, я нанял частного детектива. Только смотрите, не проболтайтесь, если будете общаться с миссис Макдауэлл. У меня были к ней те же вопросы, что и у вас. Все бумаги проверил мой друг, отставной агент ФБР, а он свое дело знает. Дженнет сдала оба экзамена на отлично. В 2010 году ее скулу действительно раскололи на четыре части — И следующие семь месяцев миссис месяц Макдауэлл провела в больнице. Но кости все равно срослись неправильно. Деньги поступили от родственников, от бывшего мужа и от продажи недвижимости. У этой женщины долгов на два миллиона. И всему этому не видно ни конца, ни края. Так что ее будущее весьма туманно. Короче говоря, вы в ней не сомневаетесь. Вы не против, если мы тоже все проверим? На здоровье. Итак, допустим, она та, за кого себя выдает. Но это не повод ей доверять. Как знать, вдруг мы имеем дело с очередной игрой джубы, разработанной каким-нибудь гениальным сотрудником Министерства разведки Ирана. Поверьте, там есть такие. Я могу назвать несколько имен. Вся прелесть в том, что иранцы могли выйти на эту женщину во время ее скитаний и подсунуть ей дезинформацию. Она поверила, ведь ей надо верить, что ее мальчик будет отмщен. «И теперь играет на руку нашим противникам». «Ну да, пожалуй», — согласился Боб. «Хотя, если бы иранцы знали, чем она занимается, то не стали бы устраивать такой балаган. Прострелили бы ей голову, и дело с концом». «И еще один сомнительный момент. Вы уверены, что она не работает на ЦРУ и действует без ведома вашей разведки?» «У меня почти не осталось там связей, но сейчас в ЦРУ такая неразбериха, что им не до миссис Макдауэлл. Может, какой-нибудь местный гений сделал ставку на ее самобытность? А Джанет действительно уникальная женщина. Но пока что всех в управлении корежит от одного ее имени». Гольд кивнул. «Давайте, я наведу справки, — наконец сказал он, — и перезвоню вам через день-другой. А вы пока развлекитесь, отдохните» я запишу все насчет масада спасибо за любезность но предпочту платить за себя сам чтобы оставаться материально незаинтересованным лицом могу позволить себе это зачем оставлять все богатство детям ха гольд на мгновение прищурился и правда зачем два дня Свегар вдыхал ароматы Тель-Авива, любовался видами восхищался женщинами наслаждался вездесущей атмосферой праздника проводя время под девизом «Живи сегодняшним днем». Такое настроение, как он помнил, царило в Сайгоне, когда все понимали, что конец близок, и веселились на полную катушку. Наверное, втрое дело обстояло примерно так же. Свегару нравилось пить гранатовый сок с содовой на веранде гостиницы. С одной стороны синело Средиземное море, с другой виднелись невысокие горы, утыканные тысячами жилых домов и над всем этим величаво садилось солнце. Сирену он слышал нечасто, взрывы и того реже. Лицо его загорело, и походка сделалась разболтанной, как у местных. Вечером третьего дня зазвонил телефон. — Завтра в девять за вами заедут, — сказал незнакомец и повесил трубку. И действительно, в девять утра у гостиницы остановился черный ситроен с мальчишкой-водителем. — Мистер Свегер. «Он самый! Прошу!» Поколесив по улицам, автомобиль выехал в пригород. Через некоторое время Боб увидел матово-черное здание кубической формы, неумолимое как декорация из научно-фантастического фильма. Он понял, что перед ним штаб-квартира Масада, шестиэтажная стеклянная постройка, рядом с которой всегда чувствуешь на себе чей-то взгляд. Но знать не знаешь, что творится внутри». Охранники тщательно изучили его документы, просветили все тело и даже проверили бирки на одежде. Мальчишка не отходил от него ни на шаг. Наконец он привел Свегера в обшарпанный конференц-зал на шестом этаже, где ждали Гольд и другие официальные лица. Гольд не потрудился их представить. Разве важно, как кого зовут? Здесь были мужчины с бородой и без бороды, но лица у всех были одинаково угрюмыми. Похоже, за последние несколько лет эти люди разучились улыбаться. У каждого в руках была папка. Гольд, судя по всему, руководил всем. «Сержант Свегер, сейчас мы с коллегами зададим вам несколько вопросов. Это необходимо, чтобы убедиться в вашей честности и эффективно спланировать дальнейшую работу. Некоторые вопросы покажутся вам неприятными и даже возмутительными. Не исключаю, что они действительно будут такими». «Я попросил коллег распределить между собой роли адвокатов и прокуроров. Мы не намерены проявлять неуважение, поэтому прошу не обижаться на наши выпады, особенно на выпады Коэна». «А кто из вас Коэн?» — спросил Боб. «Коэн — это я», — ответил невысокий мужчина с дерзким взглядом и неопрятной эспаньолкой. «По некоторой загадочной причине наш директор терпит Коэна, невзирая на его ущербное чувство юмора». «Возможно, держит его в качестве примера для остальных. Мол, смотрите, во что может превратиться человеческое существо». «Итак, начнем. Коэн?» «Это миссис Макдауэлл. Вы ее пялите?» — спросил Коэн, и Свегар сразу понял, во что вляпался. «Нет», — ответил он. «Когда-нибудь представляли ее обнаженной? Вы шутите? Какая у нее грудь, большая или маленькая? Понятия не имею. Вы бы назвали ее чувственной женщиной?» Как, по-вашему горе, это что-то чувственное? — Сколько людей вы убили? — Ох, слишком много не считал. Но любой из них имел возможность убить меня. И убил бы. — Вам нравится убивать? — Мне нравится стрелять. Это мое призвание. — Вы помешаны на оружие? — Я уважаю свои винтовки, и они служат мне верой и правдой. У нас в семье принято защищать общество с оружием в руках. И, кроме того... Я много об этом думал и пришел к однозначному выводу. Стрельба приносит мне удовлетворение. Это дело моей жизни, и когда я подолгу не стреляю, мне кажется, что чего-то не хватает. Но я не занимаюсь сексом со своими винтовками. Вы затеваете все это, чтобы вдоволь настреляться, верно? Об этом я тоже думал. Возможно, вы правы. Но после службы в корпусе морской пехоты я всегда и везде старался исправить ошибку или восстановить в правах кого-нибудь вроде себя, если этот человек совершил подвиг, о котором все забыли. «Вы маньяк-убийца!» «Нет, я не псих. Меня всегда интересовало огнестрельное оружие и его возможности, а они, как и мои собственные, лучше всего раскрываются в самых чрезвычайных обстоятельствах. У меня нет потребности убивать, и я никогда не мечтал о том, что застрелю кого-нибудь». Вопросы сыпались один за другим, и на первый взгляд не были связаны между собой. С казалось, что он попал под перекрестный огонь. Как и предупреждал Гольд, самые неприятные вопросы задавал Коэн. «Кто такой, по-вашему, снайпер, убийца или солдат?» «Солдат. Я никогда не убивал безоружных людей. Я не получаю удовольствия от убийства, и мне за это не платят. Деньги мне приносят ветеринария, лечение лошадей. Обожаю этих животных». У моей супруги есть способности к бизнесу, а у меня хорошая репутация. Поэтому мы процветаем. Я человек обеспеченный, деньги мне не нужны. Миссис Макдауэлл вас чем-то зацепила. Чем именно? Своей болью. Мне доводилось терять близких людей в подобных обстоятельствах. Никто из них не заслуживал такой смерти, но иногда это случается. По недоброму капризу судьбы. В общем, ее боль мне знакома. «Вы не считаете, что эти чувства могли затуманить вам разум?» «Нет, не считаю. Эта отважная женщина вполне реальна, как и ее боль. К тому же все, что она сказала, чистая правда». «Зачем вы здесь?» «Я опасаюсь, что если она не увидит свет в конце тоннеля, то покончит с собой. Понимаю, что мы дошли, то есть она дошла до той точки, где уже не обойтись без помощи государства». Нам нужны ресурсы, которыми мы не располагаем, и доступ к информации, которого у нас нет. Мы сделали все, что могли. Отправляясь в другую страну, миссис Макдауэл всякий раз рисковала жизнью. Еще одно путешествие, и ее труп выудят из речки. Такое чувство, что это вы нас нанимаете, а не наоборот. Мне нужен Джуба, остальное не имеет значения. — Если мы решим работать с вами, — сказал Гольд. — Вы должны будете принять наши условия. Джуба принадлежит нам, и наша цель не в том, чтобы всадить пулю ему в голову. Пользы от этого немного, если не вспоминать про ветхий завет. — в Который не верит никто из присутствующих, — подхватил Коэн. На сей раз послышались смешки. — Наша цель в том, — продолжил Гольд, — чтобы побеседовать с ним по душам, узнать о его прошлом. Джуба — загадочная персона. Он способен раскрыть множество секретов. В случае успеха нашего предприятия мы будем его судить, после чего он отправится за решетку и проведет остаток жизни в израильской тюрьме. Если вы застрелите его без всяких на то оснований, то пойдете под суд за убийство. Он пролил море еврейской крови. Но мы не жаждем расправы. Мы жаждем правосудия. Понятно ли это? «Да, понятно». «Вы согласны с этим условием?» «Да. Мы не мстители. Мы профессионалы и ожидаем того же от вас». «Ну вот, пожалуй, все». Оказалось, допрос длился шесть часов. Боб проголодался. Несколько секунд мужчины за столом совещались с помощью кивков и прочих жестов, после чего Гольд озвучил условия делового соглашения — со всеми бюрократическими формальностями вроде контрактов, материальных компенсаций, страховки и уведомления родственников. «Вопросы будут?» «Есть один», — сказал Боб. «Почему вы решили, что это дело заслуживает внимания? Что это не фальшивка и не дурацкая затея каких-нибудь дилетантов?» «15 января 2014 года один израильский бизнесмен...» Наш тайный агент, хорошо известный многим в этой комнате, собирался вылететь из Дубая. Когда он вышел на посадочную площадку, его застрелил снайпер. Стреляли издалека. Впечатляющий выстрел, весьма заковыристый. Почему? Этот человек, как и мы, был уверен, что у него безупречная легенда. Он провел в Дубае две недели, решал разные вопросы. Его могли убить несколько раз, сделав простой и верный выстрел с близкого расстояния. Мы понять не могли, почему снайпер тянул до последнего, усложняя себе задачу. Но миссис Макдауэлл ответила на этот вопрос, подняв транспортные накладные с Стар. У Джубы кончились патроны. Он отстрелял свою ежеквартальную квоту, а без болгарина в магазине он и с места не сдвинется. Патроны поступили 13 числа, и Джуба тут же отбыл в Дубай. Получив свои излюбленные боеприпасы, он сделал выстрел куда более сложный, чем хотелось бы. Пулю нашли. Это действительно была болгарская тяжелая пуля, хотя поначалу мы не придали этому особого значения. А теперь стало ясно, чем объяснялась задержка. «Итак, миссис Макдауэлл опять оказалась права». «У нее есть список убитых во всех уголках земного шара, ваших, наших, каких угодно. Джуба берется за любую работу». «Он неразборчив», — заметил Гольд. «К сожалению, нередко стреляет в наших людей, с завидным успехом. Впрочем, вы и сами знаете». «Значит, у вас тоже накопились долговые расписки?» «Не то слово. Обычно от Коэна нет никакого толка». Но сейчас он расскажет вам про автобус».